Глава 2 Сотрудник консульства успел заглянуть дважды, пока я все заполняла по памяти и сочиняла объяснение. Писать правду не хотела. Если вмешаю Амира, может я укнуться. А история вышла некрасивая. Лучше держать ее при себе. Когда закончила, нас проводили к консулу. Помощник открыл дверь в кабинет, и я замерла на месте, увидев Амира рядом с пожилым мужчиной славянской наружности – Была поражена, что он так быстро нашел нас. Ведь всерьез думала, что искать не станет. Немую сцену прервала Ева. С криком «Амиль!» она бросилась внутрь комнаты. Я поспешно зашла за ней. Консул, если, конечно, это он, многозначительно посмотрел на дочь, которая радостно обнималась с тем, от кого мы сбежали совсем недавно. Амир хоть и проявлял исключительную заботу о моем ребенке, но виделись они редко, и Ева очень ждала этих встреч. Сейчас она быстро тараторила что-то на не очень понятном детском языке и выискивала взглядом, где Амиль прячет очередной подарок, чего он только не приносил ей – игрушки, книжки, одежду и даже украшения. Консул тем временем сел за стол и ознакомился с моей писаниной. Я старалась не смотреть ни на кого из мужчин. «Маргарита Алексеевна, считаю, вам стоит поговорить с господином Бен Саудом». Если вы не придете к никакому соглашению, будем действовать по протоколу. Я оставляю вас. Проходя мимо Амира, консул заговорил с дочкой. «Евочка, ты проголодалась? Хочешь вкусный цветочный чай и печенье?» «Да!» – радостно завопила Евка, вскинув руки. Она поспешно слезла с Амира и довольно поскакала за консулом. Я закатила глаза. «Как легко перетянуть ее на свою сторону. Со мной такое не пройдет». Когда за любителями чая с печеньем закрылась дверь, я перевела строгий вопросительный взгляд на Бен Сауда. Даже спрашивать ничего не буду. Сам пришел, пусть сам объясняется. Для пущей убедительности сложила руки на груди. Выгляжу сейчас наверняка жалко. Джинсы и рубашка, растрепанный пучок и видавшие виды кроссовки. Возможно, Амир сейчас рассмотрит меня как следует и поймет, что ошибся. Без шелков и украшений я вполне обычная, не такая женщина, каким он привык. Амир тоже явно злится. Вижу, как тяжело дышит и сжимает кулаки. Надеюсь, я в безопасности здесь, хотя бояться его после всего как-то не получается. «Райхан, что ты устроила? Разве я мало сделал для тебя и Эве? Чем заслужил такой позор?» Амир привычно произнес имя дочки, изменив первую букву. Я нахмурилась и продолжила молчать. «Отвечай!» – рявкнул он и шагнул ко мне. Сдрогнул от неожиданности – не лучшее начало разговора с упреков. «Не понимаю, о каком позоре ты говоришь. Я не произнесла твоего имени ни разу и не произнесу. Можешь не волноваться». «А я не об этом волнуюсь», сказал уже спокойней. «У нас считается, что от хороших мужчин женщины не сбегают». «А я и не сбежала от мужчины», обиженно фыркнула, припомнив сегодняшний день. «Я просто поняла, что загостилась». «Прости, не поблагодарила лично за кров и еду, ты был слишком занят». «Райхан, на что ты так взъелась? Не понимаю». Амир подошел ко мне, взял за плечи и стал чуть поглаживать пальцами. «Повздорили немного. Ничего страшного, давай мириться». И такая ласковая, заискивающая улыбка. И глаза, горящие условным раскаянием. Он точно совсем не понял, почему я психанула. «Не буду я с тобой мириться». Повела плечами и сбросила руки Амира. «Если ты не видишь ничего такого в том, чтобы приглашать меня на свои гаремные вечеринки, то мы не договоримся. Нам с Евой лучше уехать. Но я, разумеется, все еще благодарна тебе за помощь и всегда буду». Говорю, а самой плакать хочется. И еще кое-чего. Вот как этому мужчине удается будить во мне чувственность пары прикосновений. Поэтому тоже до сих пор не решила с ним сблизиться. Боюсь совсем разум потерять и того, что он после потеряет ко мне всякий интерес. «Райхан!» – возмущенно воскликнула Мир. вы с вы не можете уехать. Только не так. Поехали домой, прошу тебя. Обсудим все, попытаемся понять друг друга. Потом, если получится, если захочешь, я сам куплю вам билеты и отвезу в аэропорт. Обещаю». И такое грустное лицо, будто я любовь всей его жизни. А я ничего ровным счетом в восточных мужчинах не понимаю. Можно ли ему верить, или это просто уловка? «Ты будешь запирать двери?» – спросила прямо «И прислушиваться к моему мнению, а не отмахиваться, как от ерунды каждый раз». Все же меня очень бесит это его отношение. Возможно, здесь так заведено, но если он хочет, чтобы я осталась, придется пересмотреть привычки. «Рита» – снова приобнял меня, обдав ума помрачительным запахом парфюма. «Я все, все сделаю, что попросишь». «Только скажи, чего хочешь». Мне бы прикусить язык, забрать дочь и поехать в отель. Но я, разумеется, не смогла сдержаться. Ну а вдруг? «Хочу быть единственной женщиной в твоем доме», проговорила и тут же испугалась собственного безрассудства. «Не хочу ни с кем тебя делить. Не хочу еще раз оказаться в такой ситуации, как сегодня, когда после ссоры ты просто уходишь к другой, к другим. Это не отношение, так ничего не выйдет». Снова сложила руки на груди, чтобы продемонстрировать, что все сказала, и мнения своего не изменю. Смотрю, как медленно бледнеет Амир. «Да, дорогой, я из другой страны, воспитана с иными установками. Хочешь быть со мной? Придется приспосабливаться». На самом деле, где-то в глубине души я надеялась, что вот сейчас его терпение точно лопнет. Он поймет, что мы не подходим к друг другу и просто уйдет, а я дождусь документов и уеду с дочерью и буду вспоминать ночами этого горящего, щедрого красавца и плакать в подушку. «Хорошо», — садит сквозь зубы после непродолжительного молчания. «Дай мне время, я все устрою. Девушки уедут, и мы останемся вдвоем». «И Ева!» — напомнила ему о дочери. «Конечно, моя Райхан. И Ева!» Амир взял мою руку и поцеловал раскрытую ладонь. «Неужели правда сделает, что обещал?» «Не верю». Смотрю на него удивленными глазами и понимаю, что только что выдохнула. Помирились? Не знаю, что делать. Уже так поздно. Ева умаялась и проголодалась, а консул сказал, что документы все равно придется ждать. «Рита, поехали домой». Амир подошел совсем близко. «Ах, эти жгучие черные глаза!» Колени начали привычно подкашиваться, «Ну почему он на меня так гипнотически действует?» «Ты точно отошлешь всех своих женщин?» Недоверчиво посмотрела на него, продолжая упрямиться. «Точно. Так скоро, как смогу все организовать». «Я хочу поговорить с консулом. Наедине». «Конечно. Давай я договорюсь о встрече на завтра. Тебя отвезут, сможешь задать все вопросы». «Ну как можно противостоять такому напору?» «Хорошо» ответила тихо, не слишком довольная собственной слабохарактерностью. Мы вышли из кабинета. Ева сидит на диване и радостно уплетает печенье. Подошла к ней присела рядом. Наверное, я напугала ее всем этим. Она ведь даже не понимает, что и почему с нами происходит. «Мам, И мне, хватит?» «Нет, Ева, кушай», — ласково улыбнулась ей. «А сама пытаюсь подслушать, о чем Амир с консулом говорят. Тихо, ничего не слышно» но, похоже, мне и не стоит пытаться вмешаться. В присутствии мужчин женщины здесь молчат, и смотреть в их сторону не нужно было. Вижу, как Амир недовольно морщится на мое любопытство». Вытерла дочери руки и рот от крошек, аккуратно напоила чаем из расписной фарфоровой пиалы. «Райхан, вы готовы?» Амир подошел со своей самой милой улыбкой. «Хотя сомнений нет, если сейчас отвечу отказом, придушит без раздумий». «Маргарита Алексеевна, я буду ждать вас завтра во второй половине дня. Вместе подумаем, как вам быть дальше», — с улыбкой проговорил консул. Поблагодарила его, попрощалась, одела его потеплее и послушно пошла за Амиром. У крыльца мы сели в огромный черный недорожник. Дочка почти сразу уснула у меня на коленях. Амир молча следил за дорогой, а я почему-то начала нервничать. «Точно ли он так уж хочет примирения?» Может, забрал из консульства, чтобы избежать скандалов и слухов? Что тогда сделать с нами? Вот я дура! но ну, почему я такая доверчивая?» «Все в порядке?» Он будто почувствовал, что я потихоньку паникую. «Да», — неловко улыбнулась, автоматически прижимая его к себе теснее. «Не было смысла ждать в консульстве. У них не получится сделать документы быстрее. Завтра съездишь навстречу, убедишься, что я не вру». «Амир?» «Зачем ты возишься с нами?» – спросила тихо. «Потому что ты дорога мне, Райхан. Уже не представляю своей жизни без тебя и Эвы. Хочешь быть моей единственной женщиной здесь – не проблема. Нужны гарантии – ты их получишь. И документы, конечно, тоже. Как только будут готовы». «Все так быстро произошло?» «Вот именно, произошло. И с этим уже ничего нельзя поделать». «Я буду радоваться каждому дню с тобой, даже если поссоримся. Неважно, всегда можно помириться». На родине я бы давно спросила мужчину, говорящего такие слова о серьезности его намерений, не постеснялась бы и не испугалась. Но здесь мусульманская страна с очень строгими нравами. А мир, конечно же, женат. И, возможно, не единожды. А я женщина другой веры. Вряд ли между нами, возможно, что-то официальное». Даже спрашивать не буду, бессмысленно, только сама расстроюсь. Не знаю, о каких гарантиях он говорит, но это точно не то, чего бы мне хотелось. Мы замолчали, не знаю, что еще добавить. Сегодня и так было много слов. Нам достаточно сложно общаться на серьезные темы, на смеси языков это и не может быть простым. А мир ни слова не знает по-русски, но я часто на эмоциях перехожу на родной язык. Я по-арабски выучила несколько десятков слов и основные бытовые фразы. Английский выручает, но у нас обоих он не безупречен. Почему-то обсуждать наши чувства это совсем не мешает, но стоит попытаться поговорить о проблемах, как начинается глухой телефон. Подъехали к дому. Темно и тихо. Только фонари в саду ярко освещают тенистые плодовые деревья, густой кустарник и пышные клумбы. Передала Еву Амиру, а потом вышла сама крыльцу ноги не несут. Правильно ли поступила? Нет, я не боюсь Бансауда. Просто мы снова увязнем в наших непонятных отношениях, у которых нет будущего. Опять будем ссориться и громко ругаться, а потом мириться. В конце концов окажемся в одной постели, и это все усложнит еще больше. Думаю, стоит завтра попросить консула поселить нас с дочкой в отеле. Наличие номера, где мы сможем жить самостоятельно, точно не будет лишним.